Украинский хаос. Разумеется, после ухода германской армии атаманщина не прекратилась. Многие втянулись и почувствовали вкус к тому, чтобы скакать на лошадях и тачанках. Да и грабить оно легче, чем работать. Так что количество разнокалиберных формирований не уменьшилось. Атаман Григорьев продолжал гулять по Украине. Батька Махно прочно осел в своей столице гуляя поле. где начал устраивать вольную анархистскую жизнь, что не мешало махновцам грабить поезда и все, что попадалось под руку. Появились и новые силы. После бегства Скоропадского Симон Петлюра 14 декабря 1918 года занял Киев, возглавил так называемую директорию и начал распространять свою власть на Украину. Еще до захвата Киева он занял Одессу. Правда, часть города, в которой стоял откуда-то взявшийся там польский отряд, была объявлена нейтральной зоной. Петлюровцы с поляками ссориться не захотели. В этой зоне стали формироваться белые части, которыми командовал генерал Гришин Алмазов. Впрочем, власть была на Украине чисто условным понятием. Петлюровцы сидели в городах, а вокруг гуляла атаманщина. Но о Петлюре рассказ еще будет. Что касается белых, то они сидели на Северном Кавказе и начали потихоньку распространять свое влияние на юго-восточную Украину. Но это было так, разминка. Они ждали подкреплений. После того, как Турция вышла из войны, Черноморские проливы стали проходимой для кораблей «Антанты», и появились интервенты, которых белые со свойственным им лицемерием называли «союзниками». Хотя какие могли быть союзники после окончания Великой войны? Деникинцы их очень ждали. Еще в конце 1918 года генерал Щербачев начал переговоры с французским генералом Вертелло. О результатах переговоров он сообщал Деникину прямо-таки с детским восторгом. Для оккупации Юга России будет двинуто настолько быстро, насколько это возможно, 12 дивизий, из коих одна будет в Одессе на этих же днях. Дивизии будут французские и греческие. Я, генерал Щербачев, буду состоять по предложению союзников и генерала Вертелла при последнем и буду участвовать в решении всех вопросов. База союзников – Одесса. Севастополь будет занят так быстро. Союзными войсками юга России первое время будет командовать генерал Данцельм с главной квартирой в Одессе.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 Как мы видим, идея освобождать Россию, двигаясь в обозе иностранных армий, родилась не в эмиграции от плохой жизни. Она была с самого начала. Примечание. Кстати, еще в конце 1917 года пламенный патриот Милюков выступал за то, чтобы сдать Москву и Петроград немцам. Дескать, они-то наведут порядок. Другое дело, что не вышло. Белых, как обычно, западники кинули. Французы заняли Одессу, греки Херсон и Николаев. В Крым высадился англо-франко-итальянский десант. Но никуда дальше союзники идти не собирались, да и не могли, сил не имелось. Обещанные 12 французских дивизий оказались пустым сотрясением воздуха. Зато, оказавшись к Крыму, союзники тут же начали бодро делить стоявший там русский флот. Не все корабли были утоплены красными в Новороссийске. кое-кто ушел в Севастополь, а какие-то суда просто не сумели увести Вообще-то, Крым — это особая статья. На этом небольшом полуострове одновременно существовали четыре правительства. Оккупационные власти под руководством полковника Труссона. Краевое правительство, состоявшее из кадетов, эсеров и меньшевиков. Сформированная на полуострове Крымская дивизия под командованием генерал-майора Корвич Круковского. подчинявшегося Деникину. Позже дивизия была переформирована в Крымско-Азовский корпус, командующим которого стал генерал-майор Боровской. Татарские националисты Татары контролировали степные районы, а остальные правительства толклись в Южном Крыму. Причем не каждый на своем участке, а все вместе, то есть каждый орган власти делал вид, что командует именно он. Понятное дело, друг другу данные властные структуры относились без малейшей симпатии. Но все старательно избегали конфликтов, понимая, что если нарушить зыбкое равновесие, то начнется такое. Не менее веселая ситуация сложилась в Ек Екатеринославе. Там верхнюю аристократическую часть города контролировали офицерские части, которые после ухода немцев стал формировать Скоропадский. Эти ребята по взглядам были скорее белыми. А Нижний город контролировали петлюровцы. Еще там были австрийцы, которые в данный момент думали об одном – как бы убраться с Украины целыми и желательно неограбленными до нитки. Деникинсы к происходящему на Украине тоже имели некоторые отношения, хотя кроме Крыма они продолжали сидеть на территории Донского и Кубанского казачьих войск. Однако под прикрытием союзников отряд Гришина-Алмазова занимает Одессу. Французы назначают его губернатором города, и он тут же пишет Деникину, заверяя его в своей лояльности. Нельзя сказать, чтобы Деникин прыгал от восторга. Он писал. Это неожиданное приращение территории, хотя и соответствовала идее объединения Южной России, но осложняло еще более тяжелое в то время положение добровольческой армии, возлагая на нее нравственную ответственность за судьбы большого города, обложенного неприятелем, требующего снабжения и продовольствия, а главное – города с крайне напряженной политической атмосферой. Но трехцветный флаг был уже поднят над Одессой, и это обстоятельство – обязывала. Одновременно белые начинают потихоньку двигаться на север. Наступлением это назвать трудно. Это было именно неспешное продвижение вперед. Тем более, что у Деникина имелись и другие дела на Северном Кавказе, восточнее Кубанской области. Оставались еще красные, с которыми он разбирался. И к февралю, к февралю так и разобрался. Так что на севере сил у него было не так уж много. Причина северного дрейфа добровольческой армии проста. Белые старались опередить петлюровцев. Они заняли Донбасс и начали вытеснять махновцев из их области. Ничего противопоставить Деникинсам махновцы не могли. На тот момент это было сборище партизанских отрядов. Очень плохо вооруженных и совершенно недисциплинированных. Ведь одно дело лихой партизанский налет, другое большая война. Но тут вступили в дело красные.